Дело об убийстве Отель у погибшего альпиниста Как сообщают в округе Вингии, близ местечка Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый, падкая на сенсации бульварной пресса, поспешила объявить их пришельцами из космоса, из газет.